Распатер. Распатер Андокского. Распатер большой и ложкообразный. Малый. Для носоглоточных фибром. Распатер для отслойки кожи лица. Изогнутый и прямой. Распатер для первого ребра. Для позвоночника. Для слизистой носа. Распатер долото. Распатер скребок. Той ночью Все было как обычно. Трижды, тридцать раз, обойдя Аламут и доведя фидаинов до жгучих судорог в икроножных мышцах, Хасан затих, слава Аллаху, на своем камне, вытянулся и даже заснул было, впервые за много месяцев провалившись в полную мягкую благостную темноту, где, наконец, не было ни боли, ни ярких суетливых кошмаров, ни повелительных голосов. очнулся он от чужого внимательного взгляда. Кто-то рассматривал его, неторопливо, в упор. И это тоже было невероятное и почти забытое ощущение. Давным-давно никто не смел смотреть так на Хасана, так давно, что он и сам иногда верил в то, что люди боятся ослепнуть от его взгляда, хотя на самом деле они просто боялись умереть. Через пару минут, когда Ибн Сабах привык к окружающей ночи, он увидел перед собой человека с головой, замотанного в черные тряпки. Только глаза поблескивали чуть-чуть, как драгоценные и безнасловно дорогие балаши из шиагенанских пещер. Человек был неподвижен и непроницаем, как темнота. Но по глазам, точнее по взгляду, Хасан тотчас же понял, что перед ним всего-навсего женщина. И как ни старается она смотреть прямо и твердо, глаза ее все равно прозрачны насквозь и не в состоянии уловить сути предметов. Сперва Хасан Ибн Сабах решил было, что это все еще сон, потому что никаких женщин, кроме его собственной жены, в воламутий не было. И после того, как он самолично перерезал горло Хасану младшему, своему четвертому сыну, за этим не приходилось даже следить. И потом, как вообще могла попасть женщина в Аламут ночью, мимо федоинов, по отвесной шуршащей стене, на которой даже бабочка не могла удержаться дольше 23 секунд. А если не по стене, если по лестнице, на каждом каменном витке, который. тоже стоял, застыв от напряжения, бессонный караульный, сжимая во взмокшем кулаке дважды изогнутый плавный кинжал. Как? Как она могла пройти все это? Женщина! Будь она три тысячи раз гул, джинния, прекрасная пожирательница костей, сотканная из раскаленного воздуха и бледного огня. Хасан стиснул кулаки так, что ногти оставили на ладонях синеватые полумесяцы. Нет, не сон. Чересчур много живого. Остывающие камни пахнут остывающими камнями. В левую щеку ткнул холодным пальцем неласковый горный сквознячок. Ткнул и тут же, извиняясь, лизнул Хасана в губы влажным, затхловатым языком. Во сне все не так. Да и вообще... «Чересчур много не так. Почему она стоит, эта женщина? Раз уж пришла, почему молчит? И почему молчит он сам, скорчившись у ее ног, словно провинившийся щенок? Он, Хасан ибн Сабах, старец горы, нетитулованный хозяин Персии и ночной кошмар суеверной Европы». Хасан кряхтя попытался встать и вдруг понял, что ему страшно. По-настоящему страшно, потому что молчала не только женщина. Голос тоже молчал. Да что молчал? Хасану вообще ни разу не говорили об этом, а ведь он наизусть знал свою собственную жизнь. Он миллион раз просмотрел ее целиком и в раскадровке, и ни в одном эпизоде не было этой черной женщины, в черных тряпках этой черной ночи и ледяного лунного лучика. разбившегося о далекий кинжал федоина и кольнувшего Хасана прямо в глаз. В первый раз, со времен Рей Хасан Ибн Сабах почувствовал, что живет по-настоящему, в том смертном ужасе, в котором от рождения привыкли жить все земные души, понятия не имея, что будет с ними в следующую секунду, и едва осознавая, что за властная сила, крутила и корежила их мгновение назад. И женщина, словно почувствовав этот страх, вдруг распахнула свои черные тряпки, обдав Хасана кисловатым душком вспотевшей верблюжьей шерсти и волнующим ароматом зрелой человеческой самки. Живот. Сперва Хасан Ибн Сабах не увидел ничего, кроме ее беременного живота. огромного бесстыдного голова, туго натянутого пуза с выпуклым пупом, от которого сбегала вниз к лапку синеватая полоса, похожая на странгуляционную борозду из учебника по судебной медицине. Живот был живым, круглым и невероятным, как вселенная или детский надувной мяч, и женщина чуть-чуть придерживала его двумя руками, будто живот мог выскользнуть. и, звонко подпрыгивая, поскакать по тусклым пыльным камням. — Ты кто такая? — одними губами спросил Хасан, чувствуя, как прилипает к спине насквозь промокшая ледяная рубаха и, не осмеливаясь, взглянуть женщине в лицо. И тут живот начал неожиданно светлеть, медленно становясь прозрачным, как аквариум, внутри которого смутный и живой, плавал ребенок мальчик он с каждой минутой все яснел делаясь выпуклым и хасан Ибн Сабах почти видел его сморщенное личико и крошечные тесные кулачки ребенок беспокойно возился в своей мерцающей капсуле и все искал кого то мутными едва прорезавшимися глазами неумело пытаясь повернуть слабую жалкую голову но наконец глаза его Нашли в плавающем изогнутом мире ибн Сабаха и сразу успокоились. Отвердели. И вокруг зрачков начал расползаться горячий, золотисто-коричневый цвет, словно туда капнули из пипетки густого концентрированного йода. Мальчик еще немного поерзал внутри живота, устраиваясь поудобнее. Потер плечиком щеку и, не сводя с хасана яркого взгляда, медленно. Неестественно медленно улыбнулся. Ты кто такая? Хасану показалось, что от его крика пригнулись на сторожевых башнях, обмершие федоины. Женщина отшатнулась, оберегая живот, в котором неподвижно поблескивая крупными белыми зубами, все еще улыбался ребенок. И неизвестно откуда взявшийся ветер, взметнув ее мрачные тряпки, обдал хасана колючей мелкой волной. Ля Тахкимы Ла и лах", мягко ответила она. Судить вправе только Бог. Зубы мальчика чуть-чуть подражали, и медленно по одному начали таять, как пеленый плотный сахар, пока не остался только пустой внутри красный, словно вырезанный на маленьком лице треугольник улыбки. И тут Хасан наконец поднял голову. и посмотрел женщине в лицо, очень простое, очень ясное, очень знакомое, и не удивился. Ему больше нечему было удивляться, он все понял. То есть это раньше он думал, что все понимает, но только теперь по-настоящему понял все.